Советская азбука А. Антисемит Антанти Мил Антанта сборище Громил Б. Большевики буржуев ищут Буржуи мчатся верст за тысячу В. Вильсон важнее прочей птицы Воткнуть перобы в ягодицы Г. Гольц фон дер Прет На Ригу, храбрый, гуляй, пока не взят за жабры. Д. Деникин было взял Воронеж. Дяденька, брось, а то уронишь. Е. Европой правит лига наций? Есть где воришкам разогнаться? Ж. Железо куй пока горячее. Жалеть о прошлом — дело рачье. З. Земля с собой шарообразная, Замелюкова сволочь разная. И. Интеллигент не любит риска И красен в меру, как редиска. К. Корове трудно бегать быстро. Керенский был премьер-министром. «Л. Лакеи подают на блюде. Ллойд Джордж служил и вышел в люди. «М. Меньшевики такие люди, мамашу могут проюдить. «Н. На смену вам пора бы носке. Носки мараются от носки. «О. Ох, спекулянту, хоть повесится! Октябрь идет, не любит месяца. П. Попы занялись делом хлебным, Погромщиков встречать молебным. Р. Рим — город и стоит на Тибре. Румыны смотрят, чтобы стибрить. С. Сазонов послан вновь Деникиным. Сиди послом, пока не выкинем. Т. Тот цвет буржуям отдых сладкий, трамваем Б без пересадки. У. У правых лозунг учредилка. Уже ли жив еще курилка? Ф. Фазан красив, ума не унции. Фиуме с пьяну взял Данунцево. Ха. Хотят в Москву пробраться шкуры. Хохочут утки, гуси, куры. Це Цветы благоухают к ночи. Царь Николай любил их очень. Че Чалдон на нас шел силой ратной. Чи не пойдете ли обратно? Ша. Шумел колчак, что пароход, Шалиш верховный, задний ход. Ща. Щетина украшает Борова, щенки-антанты лают здорово. Э. Экватор мучает испарина. Эсэрос мой, увидишь барина. Ю. Юнце хочет зря приврать. Юденич хочет Питер брать. Я. Японцы в Суе белых учите. Ярмо Микада нам не всучите. 1919 год.